Глава 5. Собирать вещи в общем нужды не было, потому что Артем толком еще и ничего не распаковывал, да ему и нечего было особенно распаковывать. Непонятно было только, как незаметно вынести автомат, чтобы не привлечь чего нибудь внимание. Автомат выдали громоздкие, армейские, калибра 7,62 с деревянными прикладами. С такими махинами на ВДНХ всегда отправляли караваны на ближайшие станции. Артем лежал, зарывшись в одеяло с головой, не отвечая на недоуменные женкины вопросы. Почему Артём тут дрыхнет, когда снаружи так круто, и не заболел он вообще? В палатке было жарко и душно, тем более под одеялом. Но сон все не шел, как Артём не пытался заставить себя уснуть. И когда наконец он забылся, видения были очень беспокойными и неясными, словно сквозь мутное стекло. Он куда-то бежал, разговаривал с кем-то безликим, опять бежал. Разбудил его все тот же Женька, тряхнувший за плечо и шепотом сообщивший: "Слышь, Артём, тебя там мужик какой-то у тебя проблемы что ли, настороженно спросил он. Да я всех наших подниму". "Да нет, нормально. Нормально все, просто поговорить надо. Ты спи, Жень, я скоро". Так же тихо объяснил Артем, натягивая спаги и дожидаясь, пока Женьку ляжет обратно.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 У самого него, к своему удивлению, Артем никакого оружия не обнаружил. Свет на станции померк. Народ на платформе не было, все уже улеглись, утомленные пирушкой. Артем все равно старался идти побыстрее, опасаясь все таки натолкнуться на кого-нибудь из своих. Но при входе в туннель Бурбон осадил его, приказав сбавить шаг. Патрульные на путях заметили их. И спросили издалека, куда это они собрались в полвторого ночи. Но бурбон назвал одного из них по имени и пояснил, что это по делам. Слушай, короче, пучал на Артёма сжигай фонарь. Сейчас на сотом и на 250 заставы будут. ты Тэта, главное, молчи, я сам с ними разберусь. Жалко, что у тебя калаш, ровесник моей бабушки, не спрячешь никуда. Где откопал коткопал такую дрянь? На 100 метре прошло гладко. Здесь тлел небольшой костерок, у которого сидели два человека в камуфляже. Один из них дремал, а второй дружески пожал Бурбону руку. "Бизнес, понимаю", с оговорчивой улыбкой протянула. До двухсот 250 метра Бурбон не проронил ни слова, угрюма, шагая вперёд. Было какой то злой, неприятный. И Артем уже начал раскаиваться, что решился отправиться с ним.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 Те явно скучали были не прочь поболтать. Артем по себе знал, что если дежурные разговорчивы, это хороший знак. Раз скучают, то все спокойно. Если б счаст, у них происходило, что-нибудь тут странное, ползло бы что из глубины с юга кто-то пытался прорваться или слышались подозрительные звуки. Они бы сгрудились вокруг костра, молчали бы напряженно и глаз с туннели не сводили. Значит, сегодня все спокойно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 переключились на обсуждение рассказа какого-то Михая, который на днях торговал на проспекте Мира и имел неприятности с администрацией станции. Довольный, что от него наконец-то отстали, Артем сидел и сквозь пламя костра всматривался в южный туннель. Вроде это был все тот же бесконечный широкий коридор, что и на северном направлении на ВДНХ где Артем совсем недавно точно так же сидел у костра на посту на 250-м метре. с виду он ничем не отличался. Но было что-то в нем. не то, особый запах, доносимый туннельными сквозняками, не то особенное настроение, аура, что ли, присущая только этому туннелю и придававшая ему индивидуальность, делавшую его непохожим на все остальные. Артем вспомнил, как отчим говорил, что нет в метро двух одинаковых туннелей, да и в одном и том же два разных направления, и те отличаются. Эта сверхчувствительность развивалась с долгими годами походов, и не у всех. Отчим называл это слышать туннель», и это у него было. Он этим гордился и не раз признавался Артему, что уцелел в очередной переделке только благодаря этому своему чувству. У других, несмотря на долгие странствия по метро, ничего такого не получалось. Некоторые приобретали необъяснимый страх, кто-то слышал звуки, голоса, постепенно терял рассудок, но все сходились в одном: даже когда в туннелях нет ни души, они все равно не пустуют. Что-то невидимое и почти неощутимое медленно и тягуче течет по ним наполняя своей собственной жизнью словно тяжелая, стылая кровь в венах окаменеющего левиафана. И сейчас не слыша больше голосов дежурных, тщетно пытаясь увидеть что-либо во тьме, стремительно густеющей в десяти шагах от огня, Артем начинал понимать, что имел в виду отчим, рассказывая ему о чувстве туннеля. Дальше этого места ему не приходилось еще ступать в сознательном возрасте. И хотя он знал, что за нечеткой границей, очерченной пламенем костра, где багровый свет мешался с дрожащими тенями, есть еще люди, но в данное мгновение это представлялось ему невероятным. Казалось, жизнь кончалась в десяти шагах отсюда. Впереди ничего больше не было, только мертвая черная пустота, отзывающаяся на крик обманчивым гусиным эхом. Ну, если сидеть так долго, если заткнуть уши, если смотреть в глубь не так, будто пытаешься там высмотреть что-то особенное, а иначе, словно пытаешься растворить свой взгляд во амгле, слиться с туннелем, стать частью этого левиафана, клеткой его организма, то сквозь руки, закрывающие доступ звукам из внешнего мира, минуя органы слуха, напрямую в мозг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 А скорее проснувшейся интуиции, разбуженной, наверное, в том самом месте шумы, разорвавшейся трубы, постиг суть этого явления, не понимая его природы. Потоки, выплескивающиеся наружу из той трубы, как ему показалось в ту секунду, были и тем же, что и эфир, неспешно струившийся по туннелям, но в трубе они были гнойными.